Глава 54 «У нас возникла проблема, Ника, и этой проблемой должна заняться именно ты». Без предисловий обратился Федор Матвеевич к девушке, вошедшей в тронный зал. «И вам здравствуйте», — отозвалась она. «Добрый день, ангел мой, очень рад тебя видеть», — запоздало поприветствовал ее старейшина и продолжил. «Нами было получено одно очень странное видение. Я бы даже сказал послание от призрака». Причем здесь ты, уловил ее мысли Федор Матвеевич. Этот призрак утверждает, что уже несколько раз пытался войти с тобой в контакт, но пока безуспешно. Сейчас твой дар приглушен болью от смерти Алекса, и ты потеряла способность воспринимать сверхъестественное. Поняв, что ты ее не видишь и не слышишь, привидение каким-то чудом смогло связаться с нами. Ее? уточнила Ника. Да, подтвердил старейшина. «Привидение — молодая девушка Алиса. Несколько месяцев назад, ровно в тот день, когда погиб Алекс, она была убита неустановленной нами сущностью, предположительно человеком в лифте в том самом подъезде, где сейчас живешь ты. А поскольку все мы прекрасно знаем, что случайностей в этой жизни не бывает, мы решили поручить это дело тебе. Сейчас, когда ты знаешь о существовании этого призрака, ты уже сможешь обнаружить ее и помочь». В твоём распоряжении вся наша библиотека. «Вы можете сообщить мне какие-нибудь подробности по этому делу?» — поинтересовалась Ника. «К сожалению, нет», — покачал головой Фёдор Матвеевич. «Мы сами получили от нее лишь отрывочные сведения, из которых смогли сделать вывод о том, что ее смерть была долгой и мучительной, что доставляло убийце особое удовольствие. Нас тревожит то, что мы не можем установить его личность». Мы предполагаем, что в своей биологической основе он является человеком, но на энергетическом уровне, сильнейшим вампиром и хамелеоном, так как нам не удается определить его местонахождение. Его цель не только грабеж, насилие или убийство, он делает все это для получения удовольствия от страданий живых существ. Видишь, Леникам, он наслаждается чужой болью, поэтому нам очень важно остановить его. Та девушка была первой на его счету, но не последней. За ним уже может числиться от пяти до одиннадцати жертв. Ты должна быть осторожна. Он очень опасен. К сожалению, Дмитрий пока не может помочь тебе, он занят на другом задании. Но при желании ты можешь задействовать других воинов света. Более подробные инструкции ты получишь у Марии. У тебя есть вопросы, ангел мой? Вы думаете, смерть этой девушки и смерть Алекса как-то связаны? задумчиво спросила Вероника. «Явные связи мы здесь пока не прослеживаем», ответил старейшина. «Но, как я уже сказал, случайности в этой жизни не бывает, так что все может быть». Потратив в библиотеке ордена пять часов на изучение литературы о привидениях, Ника запаслась необходимыми ингредиентами и отправилась на свое спецзадание. Решив, что установление контакта с призраком не особо сложная процедура, она не стала просить коллег о помощи. Она все сделает сама. Алиса была убита в лифте на уровне четвертого этажа, поэтому для аспиритического сеанса Вероника выбрала лестничную площадку именно на этом этаже. Ника знала, что во время контакта со сверхъестественными сущностями ее сознание будет в очень уязвимом положении. Для своей защиты девушка рассыпала на полу соль в виде круга, и с довольным кивком, оценив своё художество, села в его центр. Она едва успела сосредоточиться, как послышались металлические щелчки отпираемых дверей, и на площадку вышла женщина средних лет. Заметив девушку, сидящую с закрытыми глазами в позе лотоса на полу у лифта посреди рассыпанного вокруг белого порошка, соседка тихо ойкнула. «Фектанты!» — тут же поняла женщина. «С этими психами лучше не связываться», — пробормотала она. Судорожно прижав к себе авоську, она осторожно попятилась к лестнице. «Какие-то проблемы?» Открыв глаза и слегка склонив голову на бок, поинтересовалась девушка. «Нет-нет», — поспешно заверила ее женщина. «Вы тут, наверное, порчу на кого-то насылаете». «Ничего-ничего насылаете, не отвлекайтесь». Лихорадочно закивала она, думая при этом, что нужно срочно подыскивать новую квартиру. Когда замелькавшие каблуки женщины скрылись из вида, Ника снова закрыла глаза и, глубоко вздохнув, еще раз попробовала сконцентрироваться.